«Богдан. Только сейчас заметил, что рядом с Ксенией лежит большой букет роз. Эх, что ж раньше не додумался. Нагрузил девушку работой, а об элементарном даже не вспомнил. Нет, я не хотел, как Андрей, подкупить няню, лишь бы выиграть спор. Я уже давно мысленно попрощался со своей машиной, да и до сих пор предлагаю ее неугомонному брату». У меня просто впервые появилось желание за кем-то поухаживать. И не для того, чтобы показать свою состоятельность, а для того, чтобы сделать Ксении приятное. Но пока я лишь нагрузил няню работой и сам полностью погряз в документах и неожиданно открывшейся неприятной ситуации. Меня подставили. Просто и со вкусом. А ведь Даниил был нормальным мужиком. Хорошо работал, был заинтересован в прибыли. И тут на тебя. Либо все это время притворялся, либо под кого-то пошел работать. Нужно этот вопрос узнать и поподробнее. Судя по лицу ксюша она тоже пришла к некоторому логическому выводу. И не удивлюсь, если мысли нас окажутся схожими. — А давайте я попробую пробраться в этот ваш Ринверн, — неожиданно подал голос Андрей. — И узнаю, кто там сидит во главе стола. — Как вариант только на данный момент непонятно, хороший ли. «Нужно продумать все хорошо», не согласилась сразу Ксения, роясь в компьютере. «Слишком мало информации об этой фирме». «Раскопаем», – беспечно ответил брат. «Так поедешь со мной на свидание?» Но няня пожала плечами, и Андрей, сославшись на дела, ушел, громко хлопнув дверью. Ксения никак не отреагировала на этот жест, Лишь устала, потерла глаза и посмотрела на часы. «Обед!» – скомандовала, и я с улыбкой поднялся из-за стола. «Как там говорится?» «Война войной, а обед по расписанию». За столом, когда сидели друг напротив друга, пытался придумать способ удержать няни у себя еще на некоторое время. Рискнул и пригласил вечером в ресторан. Отказ обескуражил, выбил почву из-под ног. Даже стало немного обидно. А чего я хотел? Она же еще не дала своего обещания Андрею. Вдруг уже с ним решила куда-то сходить. Поздно спохватился, надо было раньше начать ухаживать, а я все как болван сидел сложа руки и по сторонам смотрел. Мы работали каждый за своим компьютером, изредка уточняя друг у друга тот или иной вопрос. Я понимал, что все чаще отвлекаюсь, чтобы посмотреть на девушку, на то, как порхают пальчики над клавиатурой как она легко поднимается со стула, чтобы подойти к принтеру и забрать очередной исправленный документ. Ксения не замечала моего внимания или делала вид, но ничего не мог с собой поделать, так и тянула рассмотреть ее получше. Андрей, как и обычно, появился, когда его не ждали. «Я купил билеты в кино», — радостно сообщил он. «Пойдем на «без меня». Ксюша подняла голову, хмыкнула и вбила в поисковике название фильма. «Драма-мелодрама», – зачитала вслух она. «Посмотрим». Мы, затаив дыхание, ждали вердикта. Я в надежде на отказ, Андрей на согласие. «Ну что ж, можно?» – пробубнила няня после минутной паузы. «Можете сходить на этот фильм?» что Одновременно выдались с братом и переглянулись. Я люблю семейные комедии, фильмы, где можно посмеяться, но чтоб пошлости не было. Девушка улыбалась нам широко и искренне. И у меня появилось подозрение, что няня просто нас динамит. Ведь подходит к концу второй день спора, а вопрос так и не решился. Завтра либо я запру Ксюшу дома, либо ее вынесет и вывезет Андрей. Нет, я, как и обещал, не буду стоять на пути у девушки. Как решить, так и будет. Но что-то мне подсказывает, нам с ней осталось недолго общаться. Брат вышел из здания офиса и вручил двум стоящим недалеко от входа девушкам билеты и пожелал хорошо провести время. Андрей хмурился, но молчал. Собственно, так же, как и я. Одна Ксюша радовалась завершению рабочего дня. Почти подпрыгивая, шла в сторону парковки. И как только мы поравнялись с машиной, из-за поворота резко вырулил скутер. Я прекрасно знаю, что их максимальная скорость около 60 км в час. Но этот малый явно ехал быстрее. И самое интересное, ехал на меня. Попытался обойти машину, но куда мне, коллеги? Быстрее всех среагировал Андрей. Схватил меня за грудки и дернул на себя. А в этот момент Ксения подобрала костыль и... Скутерист как только заметил замахнувшуюся девушку, резко вильнул в сторону, не справился с управлением и рухнул. Вот только няню этот факт только обрадовал. Она резво подбежала к нему и все-таки исполнила задуманное. Она его сейчас забьет. Заметил, опираясь рукой на машину, а Андрей поспешил к разъяренной няне, от которой пытался уползти горе-водитель. Брат резким и матерным словом остановил от членов родительства Ксюшу и одним рывком поднял скутериста за грудки. «Да он совсем зеленый!» – прокомментировал Андрей, сняв шлем с парнишки лет девятнадцати. Тот лишь со страхом посматривал на няню и сам вцепился в руки брата. «Допросим его!» – кровожадно сообщила девушка, чем вела пацана в оцепенение. «А почему бы и нет?» подыграл Андрей и потащил его ко мне. Собственно, под страхом парнишка все и выдал. Что к нему подошла девушка, заплатила крупную сумму денег и попросила на меня наехать. Или попытаться это сделать. Любой исход ее устраивал. Что за девушка и как она выглядит, малец не ответил, так как эта выдумщица оказалась в очках и платке на голове. «Ну, и кому ты дорогу перешел?» — спросил Андрей, когда мы уселись в машине и ехали домой. — А мне было самому интересно узнать, кто так рьяно меня недолюбливает. Ксюша рядом тяжело вздохнула. — Я его не сильно? — Нет, — рассмеялся Андрей. Он просто был в шоке. Девушка кивнула и отвернулась к окну.